Соединить все вместе в тесто. Пятое. Поместить на смазанный маслом лист чайной ложечкой, не формуя, просто бесформенными кусочками, и выпекать на умеренном спокойном огне около 20 минут. Примечание. Не смущаться, если тесто при соединении всех частей... Не получается, то есть если оно не скрепляется, как будто ему не хватает влаги, ничего не добавлять. Продолжать смешивать, тереть тщательно. Всего должно хватить точно, если компоненты взяты не на глазок, а правильно взвешены. Помните кондитерское правило. Все должно быть точно и тщательно сделано. В этом залог удачи и быстроты. Помните, делать быстро это делать медленно, но непрерывно. О приготовлении бисквитного и песочного теста самых распространенных у нас в видах мы не пишем. Рецепты их есть в любой поваренной книге. Кроме того, бисквиты продаются в кондитерских и булочных, как полуфабрикаты. Их можно купить и переделать в пирожные. Для этого с бисквита надо снять корочку коричневую, нарезать на правильные прямоугольники толщиной в 2-3 см, намазать их кремом или мармеладом, и сложить по 2 три таких прямоугольника. Для кондитерского крема нужны масло, яйца, сахар и какой-нибудь сироп или ароматизатор. Об изготовлении кремов смотри выше. Сверху бисквитные пирожные или торты могут быть покрыты шоколадной глазурью, кремом, вареньем, мармеладом, словом, чем угодно сладким. Само печеное бисквитное тесто пропитывается обычно каким-либо сиропом на столовую ложку воды, чайную ложечку рома, коньяка или десертного вина. Кроме того, для промазки пирожных тортов, для начинки и смазки печеней, можно использовать также самодельную ганажевую массу, которую обычно употребляют для приготовления начинок шоколадных конфет. Рецепт ее прост. На один килограмм шоколада 100 граммов молока, 10-15 граммов водки или крепкого вина, десертного портвейна, и щепотка ванилина. Шоколад растапливают, вливают в него молоко, варят до однородной массы, слегка ее охлаждают, но не до застывания, добавляют ром или водку, вино и вымешивают а затем дает застыть. Эта масса хорошо мажется. Молока можно добавлять и более, если берется готовый шоколад. Ганажевую массу используют в домашних условиях в малых количествах, но это тонкая, приятная, ароматическая добавка. В заключение приведем пример кондитерского изделия, приготовленного не только с минимальным количеством муки, но и совершенно не кондитерского, казалось бы, сырья зато в нем сохранены классические принципы создания кондитерского изделия. Плавление сахара, полное отсутствие воды, минимум муки. Этот пример, где в основу взят кондитерский принцип, а не кондитерское сырье, прекрасно показывает, что соблюдение принципа важнее. Итак, сырье, морковь, морковное печенье, Возьмите обычную морковь, тщательно ее очистите, обмойте, но не скоблите, а аккуратно обрежьте кожуру, вычистив все поврежденные места, и делайте все это только сухими руками, не забывая их вытереть полотенцем после мытья моркови. Да и саму морковь оботрите и обрезайте сухой, а не влажной. Натрите морковь, на чистой мелкой терке в глубокую чашку. Измерьте полученный объем и засыпьте тертую морковную массу точно таким же объемом сахарного песка или лучше сахарной пудры. Дайте постоять 4-5 часов, пока все не превратится само собой в однородную массу. Затем добавьте туда 1, 2, 3 взбитых яичных желтка. Размешайте. Подсыпьте немного муки, скажем, 5-6 столовых ложек или полстакана, если моркови около полукилограмма, так, чтобы получилось не крутое тесто.